Глава шестая. В библиотеке. Арагул привлек к уборке не домовиков, а призраков. Полупрозрачные фигуры возникли до того неожиданно, что я слетела с дивана, призвав клинки. Убедившись, что к нам пожаловали всего лишь уборщики, а не подосланные убийцы, я степенно поднялась чуть повыше и сделала вид, что заинтересовалась книгами на полках. «И давно ты, нечисть!» «Выгораживаешь?» Подозрительно весело поинтересовался Арагул, как только остатки макарон исчезли с пола. С тех пор, как обосновалось в вашем милом учебном заведении без права на увольнительную. Не осталось в долгу я. Слышала, у вас кого-то опять прибили и теперь хотят повесить на адепта. Лицо некроманта сделалось суровым. У Делиана серьезные проблемы. Я опустилась обратно на диван, после чего заметила. он конечно смахивает на упыря но до выпивающего не дотягивает он тот кому под силу самому уничтожить выпивающего ничего себе поразилась я прежде о подобном феномене мне слышать не приходилось видимо способности Делиана тщательно скрывались парень в состоянии справиться с выпивающим голыми руками в детстве этот дар помог ему пережить резню в родовом замке. — Дар? — эхом отозвалась я. — Больше смахивает на проклятие. — Кое-то веки я с тобой согласен. В голосе Арагула прозвучала неподдельная горечь. — Странные эмоции для руководителя темного сектора. Далиан — не его адепт. — Так откуда столько тревоги? — Жалко парня. — Я смогу ему чем-нибудь помочь? — научи Ирину, географии. «Я серьезный Рейнер», — заявил некромант, заметив мою ухмылку. «Она совершенно не признает границ, не различает территорию Альянса и свободные земли, наивно полагая, что богиня убережет ее от любой опасности. серина не производит впечатления наивной глупышки. Да и звери ее любят. Мне бы не хотелось, чтобы нашу любопытную элементаль сожрали только потому, что найдется зверюга, неподвластная нимфейским чарам. Она должна научиться уважать границы. Предложение Арагула звучало разумно, если бы не один момент. Но в этом случае ее придется вывести за пределы пылающего леса. Дерзай. Некромант с готовностью поддержал мою инициативу. Только будьте осторожны с выпивающими. Из-за серийной уже погибла одна стая. Маги Ордена Безликих могут попытаться отомстить. Вам так и не удалось выяснить, кто же помог тому вампиру проникнуть в цитадель? Нет. Буйный зеленый паразит обрубил единственную ниточку. Я невольно улыбнулась, вспомнив о зеленом великане. серина не только вырастила его до невиданных размеров, но и каким-то образом делила разумом. Щелкунчик, так называла нимфея питомца, уберег ее от гибели, но слишком увлекся и... Мимоходом подзакусил вампиром, напавшим на нее. Рейгард был в ярости. Изрубил сотню великолепных иллюзий. Пришлось встать с ним в пару, чтобы немного отрезвить. Когда-то я могла потягаться с братом. Тьма всемогущая. Надо гнать мрачные мысли прочь. Щелкунчик так и живет в пылающем лесу. Вала тьме. Ладно, пойдем. Пора и тебе взглянуть. Я думала, ты уже и не попросишь. «Тебе повезло, что я знал, где ты находилась в момент убийства». Слова Арагула заставили сердце сжаться от нехорошего предчувствия. Некромант взял со стола папку, после чего призвал Дейрис. «Надо доставить новый ужин». «Будет исполнено, мой лорд». Вестница ловко составила тарелки на поднос, подобрала с пола крышки и исчезла. Я невольно сглотнула. Прежде мне казалось, что дэрис использует исключительно для особо важных поручений. Но Арагул наглядно продемонстрировал, что возрождённую слугу можно озадачить абсолютно любой работой. «Так вот, на чём мы остановились?» — задумчиво изрёк некромант. Я сомневалась, что он страдает провалами памяти. Поэтому отнесла вопрос к числу риторических. «По удачному стечению обстоятельств я укрыл тебя в личных покоях во время убийства. Не хочешь спросить, почему?» — сама догадываюсь. Верно. Первая и самая популярная версия произошедшего — появление выпивающего, которому кто-то помог проникнуть в цитадель. «Ты мне покажешь место преступления, или мы так и будем заниматься теоретическими рассуждениями?» — не выдержала я. «В конец достало что меня постоянно в чем-то пытаются обвинить». Вместо ответа Арагул открыл портал. «Место преступления?» оказалось огорожено плотный завесой тумана. Несмотря на это, я догадалась, что увижусь с мистрессой Ангорт. Сложно поклониться и сохранить при этом достоинство, когда сам чуть ли не чиркаешь крыльями по стенам. Когда туман рассеялся, я ограничилась вежливым кивком. Моё почтение, мистресса. На точенном лице высокородной леди появилась вежливая улыбка. «Рада видеть вас». «Леди Рейнар, Рейгард рассказал, через что вам пришлось пройти. Ваша гибель стала бы невосполнимой потерей для Альянса. Я бы возродилась, но утратили бы дар. Хороших воинов много, ткачей, единицы. Надеюсь, ваша магия не пострадала?» «Она в полном порядке», — вдруг вмешался Арагул. «Хорошо». Полагаю, она поможет отследить портал, через который сюда попал выпивающий. Местресса шагнула в сторону, и я увидела распростертого на полу юношу. Выглядывающие из-под наброшенного капюшона змеи указывали, что жертвой стал Медуз. Теперь понятно, почему Местресса примчалась в цитадель. Земли дома Медуз граничились с ее собственными. Я пристально всмотрелась в черты лица погибшего. Мне не раз доводилось видеть искаженные мукой лица жертв выпивающих. Но этот адепт казался таким умиротворенным. «Воспитанник Рейгарда?» — уточнила я. «Какая разница?» — раздраженно бросила мистресса. «Просто найдите портал». «Шестой курс. Член акада Лыс», — подсказал Арагул. «Я не видела лица темной жрицы, но знала, что ее снова перекосило» леди меня недолюбливала с тех самых пор как я отклонила предложение руки и сердца ее племянника приблизившись к покойному приготовилась к тщательному изучению искажения энергетического фона но внезапно выяснилось что изучать нечего ерунда какая то я пролетела немного по коридору вернувшись обратно взмыла под потолок единственным порталом который недавно открывался Был переход, созданный Арагулом. Даже Ангорт притопала самостоятельно. «Портал не открывался», — доложила я. Внутреннее колебания отразилось на интонации, и местресса это почувствовала. «Вам это кажется, или вы уверены?» «Я не вижу энергетической воронки». «Так приглядитесь получше», — приказала Ангорт. «Да, местресса». Я снова принялась всматриваться в воздух в поисках следов, остающихся после прорыва пространства. Будучи ткачом, я умела не только находить их, но и закрывать, восстанавливая энергетический фон. Вот тьма. Возможно, мне мешал след, оставленный порталом Арагула. Я подлетела к некроманту и знаком показала, что ему следует отойти. Ничего, вот сейчас почищу следы нашего портала. И тогда точно смогу быть уверена. Стоило мне начать, как возникло ощущение прикосновения к раскаленному металлу. Энергетические нити обжигали пальцы. Застонав, я отдернула руку. «Рейнер, отставить!» Окрик мага разорвал пельну боли. «Тьма! Почему же я не подумала, что дар ткача всего лишь разновидность магии?» «Что с ней?» — требовательно спросил Ангорд. «Всего лишь магический перегрев» рейнер изучает магию воздуха». «Вот как?» «Немногие демоны хаоса могут похвастаться властью над сопредельной стихией». «Ее дар схож с вашим», — осторожно заметил Арагул. «Тогда почему мне о нем неизвестно?» Я сжалась в ожидании пояснений. «Если Арагул расскажет, что я столько лет утаивала способности, более того, сознательно их подавляла, мне не сдобровать. Дар слишком незначителен чтобы о нем упоминалось в личном деле». Так я и думала. Мистересса открыла портал и переместилась. Прикрыв глаза, я следила за каждым этапом. Выброс силы, формирование, переход и рассеивание остаточной энергии. Так просто и понятно. В отличие от того, как же выпивающий проник в цитадель. Эта тварь не ограничилась бы одним убийством. Она не умеет останавливаться. «Знаю. Тогда нам надо найти того, кто ее контролирует. Но не сейчас. Идем. Тебе пора отдохнуть». Арагул взымывал воздух и взял меня под руку. «Погоди». «Не стоит оставлять его одного. Хотя нет. Один он не будет», — пробормотала я, почувствовав открытие еще одного портала. «Нимфея возникла в то же мгновение». Проигнорировав наше присутствие, она опустилась на колени возле тела. «Он мертв», — еле слышно обронил Арагул. «Он ушел. Совсем ушел», — потрясенно прошептала Элементаль. «Что она хочет этим сказать?» — спросила я у некроманта. «Члена Акада не просто убили. Его лишили посмертия». «Вернув меня в библиотеку, Арагул не спешил уходить» дэрис выполнила поручение по доставке ужина, и теперь письменный стол был сервирован на две персоны. «Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе?» — спросил некромант и, не дожидаясь ответа, снял крышку с блюда. У меня тут же заурчало в животе. С момента последнего приема пищи прошла уйма времени, а энергетический перегрев подточил силы организма. Я устроилась на свободном стуле и жадно набросилась на жаркое. Только утолив первый голод, я заметила, что Арагул и не притронулся к своей порции. Некромант внимательно наблюдал за мной. Угощайся, я указала ложкой на его тарелку. Мне нравится смотреть, как ты ешь. Мне стало неловко. Конечно, манеры у меня не безупречные, на полевых стоянках не до этикета. Да плевала я на этикет. В бою от него никакого толку. Разумеется, при желании я могла вспомнить правила поведения за столом и на официальном приеме не ударила бы в грязь лицом. Но сейчас не видела смысла выпендриваться. «И снова ты это делаешь», — печально улыбнулся Арагул. «Неужто чавкаю? Ищешь в моих словах скрытый смысл. Почему тебе постоянно чудится, что я жажду тебя обидеть или унизить?» «Ты согласился мне помочь при условии полного подчинения», — напомнила я. «Я несколько погорячился», — нехотя признал Арагул. «Мы с Рейгардом не знали, как тебя удержать. Казалось, только отвернешься, и ты сделаешь непоправимую глупость. То ли дашь себя убить в бою, то ли добьешься проведения ритуала». «Обижаешь», — невесело усмехнулась я. Ладно, я рассматривала возможность повторного проведения ритуала. Но геройски самоубиваться не планировала. Я же не малолетняя истеричка. Я рад, что ты сильнее, чем мы предполагали. Без тени насмешки признал Арагул. И поэтому ты надумал испытать меня на прочность с помощью элементали. Ты же не серьезна насчет обучения Сирины. Я обсужу это с Рейгардом. Арагул ушел от прямого ответа, но дал понять, что решение не окончательное. Что ж, спасибо и на этом. После ужина Арагул приказал Дейрис принести документы из кабинета и расположился так, словно только и делал, что работал в библиотеке. Я настроилась игнорировать его присутствие. Подлетев к дивану, плюхнулась на живот о том, чтобы лечь на бок или на спину, и речи быть не могло. Горячиться и снимать сапоги так же не хотелось. Это ж надо будет и завернуться, и притянуть как-то руками ногу. Проклятие! Да чего же плохо без магии? Помочь разуться? Вопрос некроманта заставил затаить дыхание. Вдруг подумает, что уже уснула. Зря надеялась. Арагул встал с места и подошел к дивану. рейнер по-моему, тебе уже поздно изображать скромницу. Я не скромничаю, обишусь бешусь. Достойное занятие, невозмутимо согласился Арагул. «Но сапоги лучше снять. Потом...» «Зачем тянуть? Я с удовольствием помогу, раз уж оказался поблизости». прикосновение к ноге я не почувствовала. Но стоило Арагулу положить ладонь на мою поясницу, как я возмущенно дернула крыльями. «Сапоги ниже!» — проворчала я. Рука незамедлительно спустилась в указанном направлении и от чего то остановилась. Сирина сказала что твое тело не принимает исцеляющую энергию. Оно словно разделено на две части — живую и мертвую. Считаешь, что у меня ноги нежити? Ужаснулась я. А ты давно на них смотрела? Я вот снял сапоги, теперь закатал штанину на правой ноге. м, -м, -м как интересно. Что там? Трупные пятна? Ужаснулась я. У тебя... Такая гладкая кожа быстро прекратила меня лапать. Обернувшись, увидела Арагула, стоящего в двух шагах от дивана. В руках у него был мой сапог. Ты так очаровательно злишься. Вот тьма. Меня в очередной раз развели, как девчонку. Я уткнулась носом в подушку. Не стану реагировать. Раз я не вижу и не чувствую, значит, мне все равно. Изображать безразличие оказалось не так-то просто. Сняв с меня обувь, а рагу завел речь о том, что не стоит спать в одежде, в которой тренируешься на полигоне. И вообще, после физических упражнений необходимо принимать ванну. «Оцепись», не выдержала я. «Как только ты переоденешься». «И во что я, по-твоему, должна переодеться?» проворчала я, поняв, что меня не оставит в покое. «Хотя бы в это». «Карнавальный костюм привидения?» проворчала я, рассматривая белую хламиду. «Мужская ночная сорочка». «Ты спишь в этом?» ошарашенно прошептала я и тут же припомнила кожаное приложение к доспехам Араула. Кожаный килт — отличительный знак темных магов, способных вести за собой отряд, состоящий из сотни возрожденных созданий. Это был элемент одежды, который носили исключительно некроманты. Но от этого их внешний вид не казался менее нелепым. «Переодеваться собираешься?» «Или станешь рассказывать, что обнажаться в присутствии постороннего мужчины неприлично?» «Неприлично интересоваться именем после...» Под ироничным взором мага я смешалась и захлопнула рот. «Вот же язык длиннющий! Совсем забыла, что болтаю не со стражами в казарме!» Я ослабила шнуровку, вытащила руки из рукавов и спустила платье до талии. «Давай сюда свою ночнушку. Надеюсь, в ней есть прорези для крыльев?» Рагул молча подошел и накинул белоснежное облако мне на голову. «В цитадели не так много подходящей для тебя одежды. Пришлось поработать ножницами». Из опасения, что я не смогу надеть принесённое, маг постарался от души. В результате на спине ночной сорочки теперь красовалась огромная дыра. «Вообще-то ниже пояса у меня крыльев нет», проворчала я, пытаясь удержать сползающее с плеч облачение. Если не обращать внимание на спину, его можно было бы назвать скромнейшим нарядом девственницы. Повернись. Еще чего. В следующий раз меньше усердствуй. Я пригласил Портнова. Снимет мерки. Рейгард говорил, что ты, кроме формы, ничего не носишь. Какое тебе дело до моей одежды? Некромант всегда заботится о внешнем виде возрожденных. Невозмутимо парировал Арагул. Намек на личную нежить заставил меня в миг ощетиниться. Но не успела я и рта раскрыть, как заметила выжидающий взгляд Арагула. Он меня дразнил. «То-то я смотрю, ты о Дейрис здорово заботишься. Неужели нельзя было сохранить ей более приличный вид? Когда я ее нашел, ею уже неделю закусывали детеныши гризов». «Я не знала», — потрясенно выдохнула я. Пришлось кропотливо поработать. Пока мы остановились на текущем состоянии. Возможно, в дальнейшем я смогу обратить процесс. Я бы хотел этого. Ради нее. А ведь серина и Лестер занимались тем же самым, создавая регенератор для нежити. Неужели Элементаль надумала помочь Деррис? Зомби, обитающие в домике хранительницы, Готовит снадобье для нежити. Знаю. Я позволил его хозяйке проводить эксперименты. Надеюсь, Велена не увлечется и не загубит своего зомби. Я поспешно вернул разговор к результатам трудов Лестера. Эликсиров многовато скопилось. Надо бы пристроить. Займусь. Спасибо, что напомнила. Вот видишь, всего несколько дней в цитадели, а уже помогаешь. Никогда не интересовалась зелье вареньем. И зря. На магию не всегда можно положиться. Уел. Не переживай, я усвоил урок. Видела у тебя на полке книгу по регенераторам. Можно взять? На самом деле, я собиралась передать ее Лестеру. Вдруг пригодится. Возникший интерес пришелся некроманту по нраву. Моя библиотека в твоем полном распоряжении. Я взлетела под потолок и безошибочно ухватила с полки нужную книгу не жди практических изысканий но теорию паратудирую спустившись я посмотрела на оорагул и замерла в серых глазах больше не было и намека на иронию или дружеское подшучивание собственно говоря книга вот пробормотала я поправляя на плечах сорочку уже поздно ложись спать летать вперед спиной я не умела однако в закрытом помещении имелись свои сложности взмахнув крыльями Зацепила стопку книг на столе. Тут же взлетела повыше и зависла над диваном. «Надеюсь, это ненадолго», смущенно пробормотала я. «Я тоже надеюсь». Тяжело вздохнул Арагул, и он явно имел в виду невременное отсутствие магии. Уже засыпая, я вспомнила, что некромант и не заикнулся об обязательном вечернем массаже ног. Проснувшись до рассвета, и я застала орагул левитирующим по библиотеке он перемещался от полки к полке и отбирал книги внушительная стопка парила рядом скажи что это не для меня маг посмотрел вниз приветливо взмахнул рукой и книги посыпались прямо мне на голову охнув подхватил их потоком воздуха вот тебе и доброе утро с восстановлением Беззлобно ухмыльнулся орагул На занятия собираешься? Только что вернулся. Тогда что будешь делать с этим? Я подвесила книги в воздухе и принялась сочитывать название. Возникновение радужного мира и великое переселение рас. Закрытый мир хаоса. Некромантия и ее распространение в системе миров. Зачем тебе это скукотища? Рагул плавно спустился вниз и поманил книги. Те послушно полетели к нему и аккуратно опустились на стол. Никогда не интересовалась тем, что находится по другую сторону границы. Инферно. Что же еще? Мир огненных элементалей. А дальше? Без разницы. Мой долг в сохранении нерушимости границы между хаосом и инферно, происходящее за ее пределами, не моя забота. А Рагул поморщился. «Ты мыслишь, как воин» осознающий, в чем заключается его задача», подсказал я. «Отлично. Тогда сегодня твоя задача заключается в сопровождении серины в Альбандин». «Это серьезно?» «Вполне. Доставите регенератора для нежити». «Темная жрица будет в восторге», буркнула я. «Ангорд отбыла в столицу. Проведешь серину через портал, сдадите эликсиры, а потом пусть она поищет родные энергетические потоки. Хочешь, чтобы она смогла «Перемещаться в Альмандин самостоятельно?» «Это ближайший оплот Альянса, и передавая», — напомнила я. «Поэтому будет лучше, если серина раз и навсегда усвоит, где она находится». Признав, что Арагула не переспорить, взлетела с дивана. «Пойду переоденусь». «Рейнер», — остановил меня маг, «в Альмандине будут рады убедиться, что тебе позволяется покидать огненную цитадель». Я кивнула и открыла портал. А Рагул не просто наделил меня заданием. Он хотел продемонстрировать, что я пользуюсь доверием у лордов Альянса. Я готова влипнуть в неприятности. Обещаю слушаться, пока не почувствуешь, что кому-то нужна помощь. Кошмар, Игнатьевич, вы на чьей стороне? Эх, я жертва обстоятельств. Вынужден маневрировать. так быстро уманневрировали оба не выдержала я немфея и кошмарень завалились в мою комнату как себе домой и судя по расставленным тарелкам кое кто умудрился слопать мой завтрак «Блинчики были бы не в кухнями шахара пожалели скорбно вздохнул кошмар игнатьичвич прибери за собой приказала я и полетела в купальню уж если мне придется заявиться в альмандин то только с ясными мыслями и в униформе к чему прядать ноги под юбкой если все и так в курсе моей неполноценности. Прохладная вода взбодрила. Я умудрилась немного поплавать, заодно научилась поддерживать ноги магией. Вдобавок посетила шальная идея наловчиться переставлять ноги. Создают же какие-то такие фантомы, которые от настоящего живого существа и не отличишь. Для этого особое внимание уделяется мимике и движениям. Нет. Иллюзии я ноги прикрывать не планировала. Но если отработать их движение при помощи магии воздуха, то можно симулировать ходьбу, и резерв заодно подкачаю. Из купальни я вылетела, горя желанием не только выполнить распоряжение Арагула, но и уберечь любопытную немфею от опасности. Проведу инструктаж, удостоверить, что она понимает, куда мы направляемся. Леди Рейнер, а я эликсиры уже отнесла. Куда? — спросила я, предполагая ответ. В — В этот... Как его? Она схватила со стола свиток. — Аль-Мандин. — Да чего же сложное название. — Прекрасно. Пойдем. — А куда? — Во двор. К стационарному порталу. — Так я же уже сказала. — Отнесла. — Отдала. — Представляете, поток стихии земли прямо через крепость проходит. И, кажется, я в ней уже бывала. С месяц назад переместилась случайно и не могла смекнуть, отчего в замке стены не огнем полыхают, а мерцают, как подсвеченный изнутри темно-красный кристалл. «Вот на эту красоту и полюбуешься», — проворчала я. Я могла создать портал прямо из комнаты, но в кои-то веки захотелось сделать все по правилам. Как я смогу привить нимфеи любовь к дисциплине, если сама... Буду ее нарушать. К моей несказанной радости Арагул не пришел нас провожать. До последнего момента опасалась, что он появится и спросит, почему мы отправляемся с пустыми руками. Немфея тоже нервничала и постоянно поглядывала на верхние окна. Нам помахали рукой, еле слышно сообщила она, как только я активировала портал. Хорошо, что не красным платочком, проворчала я. А... «Что плохого в платочках?» — удивилась нимфея. «У нас так провожают тех, кому предстоит переродиться».